и шельце, подробно рассказывая о каждом предмете, которому тот проявлял интерес. Господин в черных очках взял в руки пузатую бутылку, внутри которой находилась модель кристалла каменной соли. Это был куб, составленный из белых и красных шариков, скрепленных с помощью множества палочек. Каждый, кто брал бутылку, вероятно спрашивал, как этот куб – Мог попасть в сосуд с таким узким горлышком. Однажды господину в черных очках подобные пустяки не интересовали. Он встряхнул бутылку, подул в нее и заявил. Кому-то, видимо, было нечего делать, вот он и решил убить время. Для чего все это нужно? Марцелан лишь слегка удивился, взял бутылку и поставил ее на место господин в черных очках сказал, «Я бы хотел взглянуть на лепесток, перышко или цветок с какой-нибудь далекой планеты. Нет ли у вас чего-то в этом роде?» Пан Марцелан молча показал на витрину, где под стеклом лежали семена, раковины, камни, о происхождении их свидетельствовала табличка, прикрепленная рядом. Здесь написано, что они со звезды Акшонар. Вы это серьезно? Могли бы вы сказать, где находится эта звезда? Пан Марселам неожиданно улыбнулся и погладил витрину. Думая о чем-то своем, он, казалось, не заметил язвительного тона господина в очках. Говоря «звезды», я имею в виду планету, Я знаю, что звезды раскалены, каждая из них — это Солнце, мать своих планет. Скорее даже не мать, а раскаленная Лона. Я знаю, что на Солнце жизни быть не может. Но даже если бы она была, мы не смогли бы узнать об этом с помощью своих органов чувств. Жизнь на планетах может быть лишь предметом нашей фантазии. Марцелан открыл стеклянную крышку витрины, словно приглашая, «Пожалуйста, смотрите». Господин в черных очках, будто ожидал этого жеста, быстро схватил первое попавшееся перышко. Это же перо из хвоста зимородка, Алцеде Аттис. Он севает гнезда у рек, откладывая по пять-семь яичек. Ловит под водой рыбок, и хотя бегает плохо, но в воду бросается стремглав. Собаки его обвиняют в том, что он губит молоть. Потом пришелец стал вынимать одну за другой раковины, давая каждой из них латинское название. Его прикосновение окончательно разрушило остатки романтического ореола. Латынь как бы надевала на предметы скучные маски. «Все эти вещи, — сказал он наконец, — появились на нашей планете. Природа Земли создала их так же, как вас или меня» земного происхождения и не имеет никакого отношения к звезде, название которой вы изволили придумать. Пока произносились эти суровые слова осуждения, на лице пана Марцелана не дрогнул ни один мускул. Наконец пан Марцелан ответил. «Я хочу задать вам вопрос, уважаемый господин. Земля — единственное имя нашей планеты?» «Конечно». Как же иначе она может называться? У нее есть еще тысячи друзей.